Глава 27 седьмая. Голова ведьмы. Добить дракона не составило труда. Он уже находился на последнем издыхании, а вот доставая его сердце, я изрядно нервничал. Вдруг что-нибудь испорчу или не так надрежу. Мало ли, оно после этого станет непригодным. У меня вообще-то были еще на него планы». Убрав сердце в свой инвентарь, о котором я раньше даже не вспоминал, я подошел к огненной. Ее состояние оставляло желать лучшего. Но самое главное, чтобы она выжила. А уж дальше-то мы что-нибудь придумаем. И с ее крылом, и с ее силой. Ты как? — обратился я к ней. — Жить будешь? Она тяжело вздохнула и кое-как довернула на меня голову. Я понимал, что ей сейчас будет очень тяжело разговаривать, но мне нужно было понять, могу ли я ей чем-то помочь. И, к счастью, она смогла протранслировать свои мысли мне в голову. «Жить буду, наверное. В общем, время покажет. Если к утру я не умру, значит, я восстановлюсь. Не сразу, конечно, но быстро». «Хм, вроде бы звучит обнадеживающе», — порадовался я. «Может быть, тебе еды нужно, чтобы ускорить процесс восстановления?» «Боюсь, я сейчас не смогу есть. Да и не помогла бы мне еда». На этот раз мне нужен покой, покой и время. Я понял, кивнул я. Значит, ждем до утра. Сев рядом с огненной, я облокотился спиной о какой-то булыжник и принялся просто ждать. Я чувствовал исходящий некий протест от дракона. Но какой в нем смысл? И так было очевидно, что я не брошу огненную. А раз я больше ничем не могу помочь, значит, остается только ждать. Ты мне необходимо было восстановить свои силы. Во-первых, любая способность сейчас сильно выматывала меня. А во-вторых, у них все еще был такой же откат. Поэтому отдых и мне пойдет на пользу. На утро я проснулся и посмотрел на тело Огненной. Она была в облике человека и лежала рядом со мной. Через несколько секунд, словно почувствовав мой взгляд, она открыла глаза и посмотрела в ответ. «Жива, значит?» — тихо произнес я, улыбнувшись. «И да, я хорошенечко скрыл свое удивление по поводу ее образа. «Жива». «Но лететь не сможешь». «Нет». И ведь присмотревшись, я бы не сказал, что она сильно ранена или еще что-то. Но вот крыло, видимо, так и не отросло. Интересно, оно вообще восстановится? Но это все потом. Дела еще не закончены. Что ж, я знал, куда мне следует идти. Теперь я собирался освободить Архила от этой проклятой ведьмы». Помимо того, что ведьма сама сказала, где будет меня ждать вместе с сердцем дракона, я также чувствовал ее присутствие. Но еще лучше я ощущал самого Архила. Он не прекращал молиться мне, и я безошибочно мог определить его местоположение. Я бы мог переместиться на ту гору, просто телепортировавшись. Но предпочел идти пешком, так как расстояние не слишком большое, да и мне необходимо экономить силы. Как я уже знал, ведьма тоже непроста и от нее можно ожидать чего угодно. И да, по всей видимости, ведьма заранее знала, что дракон прилетит именно сюда, раз она выбрала место поблизости, и это меня, конечно, немного насторожило. Хотя, а может быть, это просто совпадение? Буду надеяться, что так. Дорога оказалась простой. Никто на пути мне не встретился, ни одно животное, ни один монстр. Хм... Либо дракон их уже всех распугал, либо... Этот мир наконец-то почувствовал присутствие нового бога. Ну что ж, я не против. Рано или поздно обо мне все равно узнают. Но было бы неплохо, если бы к тому времени я смог полностью восстановить свои силы. А еще лучше и приумножить их. Я остановился, поднял голову и хмыкнул. Гора семи созвездий, значит? Ну да, ты точно там произнес я, думая о ведьме. Теперь уже я не мог ошибаться. Надеешься снова убежать, как только заполучишь это сердце? Думаю, это логично. Хотя кто знает, может, ты с ним станешь гораздо могущественнее и уже планируешь покорить весь мир? Ха, посмотрим. Когда Сэмертон со сбившимся дыханием и весь в потуп поднялся на высоченную гору семи созвездий, ведьма уже ждала его. Она была в предвкушении. Она ликовала. Она чувствовала свою победу. А еще она готовилась убить Сэмертона и этого глупого мальчишку. Для нее это словно щелчок пальцев, слишком легко. Ведь она уже все продумала и заранее подготовила все ловушки. Да и нельзя было скрыть тот факт, что битва с ледяным драконом так сильно измотала этого человечишку. Он и так был при смерти. Похоже, она зря так перестраховалась. Но ничего страшного. «Ты наконец-то пришел!» — пролаяла старуха. «Я уж заждалась тебя!» Пришел и принес сердце дракона, как мы и договаривались. «Отпусти мальчишку!» — проговорил Сэмертон. «Конечно отпущу! Отпущу! Только отдай сердце! И мы в расчете!» «Сначала он», — указал он на Архила, «Хра!» — прохрипела ведьма. «Ты мне условия не ставь, жалкий червяк. Если хочешь, чтоб я ему не свернула шею и не сбросила вниз с этой горы, живо давай сюда мое сердце!» Сэмертон стоял, словно задумавшись. Он размышлял о том, как сделать все так, чтобы мальчик не пострадал. «Я сказала, живо!» — взвыла старуха. «Я же чувствую, насколько ты слаб. А еще твоя жалкая рука!» «Ты ничтожество! Как был им, так и остался!» «И поэтому, если ты сейчас же одашь мне сердце, возможно, я сжалюсь над вами и сохраню ваши жизни!» произнесла она с диким смехом. Очевидно было, что старуха врет. Она уже настроилась убить их обоих. «Хм, ну хорошо. Вот. Держи. Только отпусти». Как только ведьма схватилась за протянутое ей сердце, Она тут же усилила нажим рукой, в которой сжимала шею мальчишки, она прикрывалась им. Еще бы немного, и она сломала бы ему шею, но в последний момент она остановилась. Сэммертон крепко держал сердце и не отпускал его. В итоге они оба одной рукой удерживали его, а ведьма в это время продолжала удерживать Архила, который уже весь посинел. «Отпусти!» — взвизгнула старуха. «Сначала ты...» «Или я просто раздавлю его?» — кивнулся омертонное сердце. «Глупый болван! Неужели ты еще не понял, что все равно оба тут сдохнете? Я заберу все ваши сердца!» — завизжала старуха. На горе моментально поднялся ветер, ее сальные волосы растрепались во все стороны, и она собралась уже применить свою заготовленную ловушку. «Господи, насколько же это было просто!» — напоследок произнесла она. «Ты права, это было невероятно просто», — прозвучал голос за ее спиной. Этот голос принадлежал не человеку. От этого голоса бросало в дрожь и хотелось спрятаться как можно дальше. Аура смерти накрыла ее с головой. Ведьма медленно повернула голову и увидела перед собой «Сэмертона». Только вот он был совсем не тот, что раньше». От него исходила невообразимая мощь, и он появился откуда-то, словно соткался из воздуха. Но такая сила невозможна. — Стоп! А это тогда кто? — она снова довернула голову назад на того, кто удерживал сердце и увидела нечеловеческий оскал. — Дракон! — изумленно поняла она. — Это был дракон в человеческом обличии. — Но откуда? — Ведьма даже подумать не успела, чтобы хоть что-то применить или скрыться. Настоящий Сэммертон оказался быстрее ее мыслей. Он мгновенно приблизился и сломал ей руку, которую она удерживала Архила, а потом схватил ее за шею и сдавил. Второй же, который дракон, в это время выхватил сердце и подхватил мальчика, после чего отдалился на безопасное расстояние, в то время как Сэммертон заговорил, удерживая ведьму, не позволяя ей исчезнуть. «Как ты пыталась обмануть нас?» — тихо произнес он практически на ухо, хотя ему не требовалось наклоняться. Его голос и так звучал повсюду. Он пробирался под кожу и в самые далекие уголки разума. Он заставлял думать только о нем и ни о чем больше. «Ты хотела забрать сердце мальчишки?» — задал он вопрос, но не дал ей ничего ответить. «А как насчет твоей головы?» Сразу же после этих слов ее шея неестественно выгнулась, прозвучал хруст, потом еще один, а потом ее глаза заплыли кровью. Но Сэммертон на этом не остановился. Он подкинул ведьму в воздух и одним молниеносным движением отсек ей голову. Тело упало рядом с его ногами, а голова покатилась вниз по горе. В ее глазах до сих пор стоял первобытный ужас, но ему на это уже было плевать. «Ты связалась не с тем Богом», — произнес он и направился к своим друзьям, которые ни на секунду не засомневались в нем. Голос снаружи. «Я — Бог, Бог, у которого нет последователей, Бог без единого храма, Бог, который сам в себя не верит, и все же...» Я бог более и отчаяния, и даже сама смерть не наводит столько ужаса. Но я уверен, что не случайно попал в ваши земли. Я выведу вас отсюда, и вы познаете лучшую жизнь. Все вы. А что взамен? Завороженно произнес мальчишка, боясь даже моргнуть, чтобы не упустить момент. Не каждый день ему удается поговорить с самым настоящим богом. Ничего. «Улыбнулся я. Но если хотите, можете поклоняться мне. Я не оставлю вас. Не покину вас, как это сделали все остальные боги». Конец шестой книги Читал Евгений Лебедев